Прямой партизанской роднёй этот приток мирного деревенского люда не исчерпывался. Устрашённое карательными мерами белых, всё окрестное крестьянство сдвинулось с места, покидало свои пепелища и, естественно, тяготело к крестьянскому лесному войску, в котором видело свою защиту. Но в лагере было стремление избавиться от собственных нахлебников.